Часть вторая. Сильви. Глава 26. Я проснулся в машине на обочине дороги, утратив ощущение времени и пространства, и еще не до конца придя в себя, посмотрел на часы 10 минут пятого утра. Должно быть, я находился где-то между Авалоном и Дежоном. Вчера, около полуночи, я решил хоть немного поспать на стоянке, и четыре часа провел в полном беспамятстве. У меня затекло все тело, и я с трудом выбрался из машины. На парковке безмолвно дремали тяжелые грузовики. Деревья гнулись под резкими порывами ледяного ветра. Наспех помочившись и дрожа от холода, я вернулся в свое Ауди, закурил сигарету. Первая затяжка обожгла мне горло, вторая — гортань, и лишь третья принесла облегчение. Поодаль мерцали огоньки станции техобслуживания. Я повернул ключ зажигания — Сначала залить полный бак, потом выпить кофе, и все как можно скорее. Через несколько минут я уже ехал по автостраде, мысленно перебирая собранную информацию. Река Ду петляла между Францией и Швейцарией на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря. Город Сартуи располагался в верховьях реки, в горной местности, изрезанной узкими долинами. В дороге я пытался представить себе эти места. Уже не Франция, но еще не Швейцария. Настоящая ничейная полоса. И вот в первых лучах солнца показался Безансон. Город был построен на развалинах старинной крепости. Когда спускаешься к центру, вокруг сплошь крепостные стены, пересохшие рвы и зубцы башен вперемешку с садами. В целом это напоминало полосу препятствий для тренировки спецназовцев, где приходится бежать, взбираться по стенам, прыгать и скрываться на местности. Я устроился в кафе, дожидаясь, когда совсем расцветет». Развернув карту города, попытался найти на ней исправительный суд. Оказывается, он располагался в укрепленном здании, прямо напротив того места, где я находился, и я подумал, что такое совпадение предвещает удачу. Однако я ошибся, здание было на реконструкции, а прокуратуру временно перевели в другой конец города, на холм Брижий. Я снова пустился в путь, и после получасовых блужданий по городу, наконец-то нашел нужное место, Суд разместился в помещении бывшей часовой фабрики. Это было большое промышленное здание на холме в лесных зарослях. На входной двери все еще красовалась надпись «Франс и Бош». Внутри все напоминало о производстве. крашеные цементные стены, широкие коридоры, по которым мог проехать электрокар, грузовой лифт вместо пассажирского. Цветные наклейки указывали на значение каждой комнаты. Дежурная часть, секретариат, апелляционный суд. По лестнице я поднялся на первый этаж. где располагались судебные следователи. Проходя мимо кабинета заместителя прокурора, я решил зайти, чтобы оценить обстановку. Дверь была открыта, за письменным столом сидел молодой человек, а по бокам от него две женщины. Одна что-то печатала на его компьютере, другая разговаривала по громкой связи, делая записи. «Самоубийство? Ты уверен?» Я поздоровался с мужчиной, который с улыбкой поднялся мне навстречу, и представился ему вымышленным именем, назвавший журналистом. Заместитель прокурора меня выслушал. На нем были облегающие брюки из зеленого вельвета и рубашка цвета молодой листвы, делающая его похожим на Петра Пена. Когда я произнес имя Сильвии Симонис, его лицо застыло. Дела, Симонис, не существует. У него за спиной секретарша суда склонилась к телефону. «Что-то я не поняла. Он что, сам себя задушил?» Я решился сблифовать. В июне появилось несколько сообщений по поводу тела этой женщины, найденного в парке у какого-то монастыря. С тех пор больше ничего. Разве дело закрыто? Питер Пен заволновался. «Не понимаю, что могло вас заинтересовать в этой истории? В тех сообщениях, что мы получили, есть противоречия». «Противоречия?» «Например, тело было опознано спасателями. Значит, лицо жертвы сохранилось». Однако в другом сообщении говорится о сильно разложившемся теле. Нам такое представляется невозможным». Он почесал затылок. За его спиной секретарша суда повысила голос. «Как это? Пластиковым пакетом?» Он задушил себя пластиковым пакетом. Заместитель прокурора неуверенно ответил мне. «Что-то не припоминаю таких деталей. Но вы хотя бы знаете, кто был судебным следователем?» «Ну, конечно». «Мадам Карина Маньян». Тем временем секретарша уже кричала. «Другие? Там были и другие пластиковые пакеты?» Невольно я напряг слух, чтобы расслышать ответ жандарма по громкой связи. «Там их нашли целую дюжину», — произнес низкий голос. «Все завязаны одинаковым узлом. Через плечо заместителя я подсказал секретарше. Спросите у него, не было ли во рту жертвы под пакетом носового платка». Она растерянно на меня взглянула. Прежде чем она успела ответить, послышался голос жандарма «У него рот был забит ватой». «Кто там говорит рядом с вами?» «Тогда это не самоубийство, — отозвался я, — это несчастный случай». «Откуда вы знаете?» — спросила женщина, уставившись на меня. «Должно быть, он анонировал, — продолжал я, — а нехватка кислорода усиливает сексуальное наслаждение. По крайней мере, так говорят. Подобный способ описывается у сада. Этот тип, должно быть, завязал пакет, прикусив кусок ваты, чтобы не задохнуться». К несчастью, он не успел вовремя развязать узел. Мои объяснения были встречены гробовым молчанием. Потом по громкой связи снова спросили, кто там с вами, кто это говорит. «Я уверен, вскрытие покажет», — добавил я, — «что сосуды пениса расширены, у него была эрекция. Это несчастный случай, а не самоубийство, эротический несчастный случай». У заместителя отвисла челюсть. «А вам-то откуда это известно? Я обычно пишу о мелких происшествиях». — В Париже такие случаи не редкость. — Так где кабинет Карина Маньян? Он указал мне кабинет в конце коридора. Несколько шагов, и я постучал в дверь. Меня пригласили войти. За столом сидела женщина лет пятидесяти в окружении пачек носовых платков. Слева и справа от нее стояли пустые столы. Женщина была рыжей, и меня поразило ее сходство с люком. Та же белая сухая кожа, те же веснушки. Вот только ее ржина была тусклой, не яркой. «Гладкие волосы цвета ржавчины, подстриженные под коры. Мадам Карина Маньян?» Она кивнула и высморкалась. «Извините», — сказала она, хлюпая носом, — «у меня в отделе все простужены, поэтому я здесь сегодня одна. Что вы хотели?» Я шагнул в кабинет и назвал свое вымышленное имя и профессию. «Журналист», — повторила она, — «из Парижа? И вы приехали сюда без предварительной договоренности?» Да вот рискнул. «Напрасно. Что именно вас интересует?» Убийство Сильвии Симунис. Ее лицо застыло, но выражало оно не удивление, как лицо заместителя, а скорее недоверие. О каком убийстве идет речь? Это я хотел узнать у вас. В Париже были получены сообщения, в которых вы напрасно проехали 700 километров. К сожалению, но нам неизвестны причины смерти Сильвии Симунис. А вскрытие? Оно не дало результатов, не подтверждающих версию убийства, никаких либо других... Уж не знаю, каким судебным следователем была Карина Маньян, но обманщица из нее не вышла. Она даже не попыталась казаться правдоподобной. На стене у нее за спиной я заметил большую вышитую мандалу — символическое изображение Вселенной в представлении тибетских буддистов. На этажерке стояла бронзовая статуэтка Будды. Я настаивал. Насколько мне известно, тело находилось сразу в нескольких стадиях разложения. «Ах, это... Наш патолог анатом не видит здесь ничего необычного. Разложение не следует каким-либо строгим правилам. В этой области все возможно». Я уже пожалел, что назвался журналистом. Представительница прокуратуры никогда бы не стала так нагло лгать сыщику из уголовки. Она снова высморкалась, вынула продолговатую железную трубочку, достала немного мази и потерла виски. «Тигровый бальзам», — пояснила она. «Только он мне и помогает». От чего умерла та женщина? Повторяю, никто этого не знает. Несчастный случай, самоубийство, по состоянию тела судить невозможно. Сильвия Симонис вела очень уединенный образ жизни, а просто соседей тоже ничего не дал. Она помолчала и взглянула на меня с подозрением Я не поняла, в какой газете вы работаете. Прежде чем закрыть за собой дверь, я на прощание помахал ей рукой. В коридоре верхушки деревьев стучали по оконным стеклам. Я и так был готов к тому, что следствие окажется трудным. Но все обстояло еще хуже.